Глава третья. «Что она тут делает?» — нахмурился санха Вперед выступил Джулиан. «Это я пригласил. Подумал, что у нее могут возникнуть какие-нибудь полезные идеи. Марианна уже очень помогла». Открыв флягу, санха осторожно поставил ее на опасно шатающийся столб, поддерживавший деревянную изгородь, и налил чаю. Инспектор выглядел уставшим. Да, работа у него не позавидуешь. Количество жертв удвоилось, а у единственного подозреваемого оказалось железное алиби. Марианна не знала, не усугубит ли она положение своим вмешательством. Но выбора не было. «Инспектор», — обратилась она к Санг-Ха. «Вам известно, что убитую звали Вероника Дрейк? Она из колледжа Святого Христофора». Тот помрачнел. «Вы уверены?» Марианна кивнула. А еще обе девушки учились у профессора Фоски. Входили в особую группу студенток, с которыми он занимается дополнительно. «Какая еще особая группа?» «Вот у него и спросите». Инспектор залпом выпил чай. «Ясно. Есть еще что-то, о чем вы хотите мне сообщить?» Его тон Мариане не понравился. Тем не менее она вежливо ответила «Нет, больше ничего». Санг Ха выплеснул осадок с чинками, и завинтил крышку фляги. «Я ведь предупреждал вас, чтобы вы не совали свой нос в расследование. В общем так, если ещё раз увижу, что вы незаконно находитесь на закрытой территории, я лично вас арестую. Понятно?» Марианна раскрыла рот, чтобы ответить, но Джулиан её опередил. «Извините, такое больше не повторится. Марианна, идём». Она неохотно позволила увести себя к оградительной ленте. Боюсь у Санхана тебя зуб. На твоем месте я бы постарался больше ему не попадаться, посоветовал Джулиан. С ним лучше не связываться. Не волнуйся, я буду держать тебя в курсе. Он подмигнул Марианне. Спасибо, я тебе очень признательна. Джулиан улыбнулся. Меня поселили в отеле возле вокзала, а ты где остановилась? В общежитии колледжа. Прекрасно. Может, сходим куда-нибудь вечером, поболтаем. Извини, не могу. Почему? — начал было Джулиан, но, проследив за ее взглядом, заметил, что марианне не машет Фред, и насупился. а А-а-а, вот оно что. У тебя на сегодня другие планы. — Что? — Да нет, — Марианна замотала головой, — он просто друг. — Зои. — Ну, конечно, — Джулиан явно не поверил. — Ничего страшного, увидимся. С некоторым раздражением он повернулся и зашагал прочь. А Марианна, пригнувшись, проскользнула под заградительной лентой и направилась к Фреду. Она чувствовала досаду и злость на саму себя. «Почему сказала, что Фред друг Зои, ведь ей нечего скрывать? Так зачем же врать и изворачиваться? А вдруг на самом деле она лжет самой себе? Может, она что-то испытывает к Фреду?» Эта мысль не давала Марианне покоя. «Если так, в чем еще она себя обманывает?»